Глава 24 Он быстро шел по улице, неся в правой руке туго набитый пластиковый пакет. В пакете лежали подарки, которые должны были понравиться той единственной женщине, по-настоящему им любимой. Все остальные в счет не шли. Нормальному мужчине полагается иметь жену. Он женился и стал отцом. Хорошему семьянину полагается обеспечивать своих домашних. Он нашел занятие позволяющие его семье сносно существовать. Случайная встреча с Дианной Полоцкой подтолкнула его к этому постыдному занятию. Он подавил в себе остатки гордости, но не ради семьи, жены и маленькой дочери, а ради неё самой любимой женщины на свете. Сколько лет он пытался вызвать в ней ответное чувство, готовый на все за ее ласковую улыбку. Однажды она сказала ему о своей заветной мечте, и он ей поклялся исполнить ее. Теперь та женщина ждала. Ради исполнения ее желания ему и нужны были полоцкие, гомбаряны и подобные им, будь они прокляты. Ради исполнения ее желания он унижался перед ними, выпытывая женские секреты. Диана унесла их в могилу, Светлана кое-что открыла ему. Однако это не приблизило его к цели, ну ничего. Он будет настойчив и не остановится ни перед чем. Криминалисты ловко сновали по квартире Полоцкого, взирающего на их действия с видом снисходительного папаши. Получив обещание, что в случае отсутствия улик все останется в глубочайшей тайне, перед поездкой на квартиру Валерий Семенович все же сделал несколько звонков высокому начальству. Он спокойно ждал их ухода и с презрением взглянул на подошедшего к нему Киселева. «Вы сказали, в этой квартире бывали только избранные». Слово «избранные» покоробило хозяина. В нем слышался смешок, уж никак не дозволенный людям, вроде этого оперативника. «Что вы подразумеваете под избранными?» – поинтересовался предприниматель. «Только то, что вы допускаете сюда не всех желающих», – отозвался Павел. «Это верно. Мне нужен список этих людей с адресами и телефонами». Оперативник открыл блокнот для снятия отпечатков пальцев. Полоски пожал плечами. Записывайте. Получив необходимые сведения, Павел позвонил Прохорову, приказав взять кого-нибудь из лаборатории и проехаться по адресам. Недавний стажёр помчался исполнять поручение. Пока криминалисты колдовали в лаборатории, оперативники собрались у Кравченко. Не представляю, какая нужна улика, чтобы прижать этого гада. Константин стукнул кулаком по столу. полоски сейчас в таком состоянии, что мы прижмем его и без улик», усмехнулся полковник. «Ему не нужен публичный скандал. Но я на этом не успокоюсь. Таких сажать надо. И я посажу его». «Хотите сказать, мы переплюнем трио Кунцевич-Мамедов-Шпиленко? Мы должны это сделать. Должны». Полковник мерил шагами кабинет. «Не понимая, зачем ему эта шлюшка?» спросил Прохоров. «На клубничку потянула?» «Если бы все прошло по его сценарию, это, как ты выразился, шлюшка, сделала бы ему отменную рекламу», откликнулся Киселев. «Представь, как можно трогательно расписать эту историю. Кандидат в мэры спасает жизнь проститутки». Берет ее под опеку и вытаскивает из грязи, и при этом совершенно бескорыстно. На его беду девочка стала рассматривать его как потенциального богатого сожителя, за какими она и охотилась в Приреченске. Это спутало ему все карты. Наверняка наш Валерий имел с Мариной интим. И теперь она стала для него опасной. Общественность никогда не простила бы мэру такой связи. Думаю, радушного пробовала его шантажировать, чем продлила себе жизнь на пару дней. Однако потом испугалась своей же смелости. Решила бежать и драгоценность. А причина для шантажа устарела? Спросил Петр. Не знаю, признался Павел, окинув взглядом коллег. Смотря какая причина. Может быть, Валерий решил, что выкрутится В дверь постучали. Наверняка это тот, кого мы ждем с нетерпением. Прокомментировал Кравченко. И в подтверждение его слов в кабинет вошел криминалист. На его лице блуждала загадочная улыбка. Откопал что-то? Улыбнулся полковник. Докладывай. В обследованной нами квартире обнаружены отпечатки пальцев. Бодро начал криминалист. В ходе проверки выяснилось, одни принадлежат хозяину квартиры, другие его дорогому адвокату Кунцевичу, третий Радушновой, а вот четвертый пришлось запустить в базу данных. Его сияющий вид говорил о том, что теперь это для них не тайна. — Ну, выкладывай, не томи душу, — поторопил его Алексей Степанович, ведь выяснил посетителя. Так точно, товарищ полковник. Выяснил. Криминалист вытянулся в струнку. — Это некто Калиман Михаил аронович Лариса, делавшая пометки в блокноте, от удивления бросила ручку. Остальные были ошарашены не меньше ее. — Кто? — переспросил Скворцов. — Наш покойный Калиман? — Он, Костя, он... «Милый!» – защебетал криминалист. «Странная компания, правда?» «Не сказал бы!» Кравченко выпрямился. «Присутствие Калимана в квартире – прямой ответ на вопрос, который не давал мне покоя. Почему радушного, предчувствуя недоброе и собираясь смотаться от доброго дяди, позволило без борьбы вколоть себе в руку смертельную дозу этой дряни?» «Теперь это становится понятным». Врач-психиатр, лучший в городе специалист по гипнозу. У Прохорова засверкали глаза. Едем брать? засуетился он. Кого? удивился Киселёв. Полского, конечно. Петя чуть не плясал от радости. Нагади два убийства. Ведь никто не будет отрицать. Калимана убрали как свидетеля. Все молчали. Видя, что никто из коллег не разделяет его восторга, парень посмотрел на Кравченко. «Товарищ полковник, вы же говорили, я и сейчас страстно желаю сделать то, о чем говорил». Алексей Степанович задумчиво почесал переносицу. «Однако Валерий семёнович пока для нас неуязвим. К сожалению, мы не располагаем свидетелями, видевшими, когда и в каком состоянии Радушного покинула его квартиру. А убитый Калиман — знакомый Кунцевича. Не знаю, насколько близкий, но их иногда видели вместе. Кажется, доктор лечил его жену. Узнав про отпечатки, наш подозреваемый ответит, «Да, он был у меня. Да, я приглашал его. Не мог же я позволить себе отправиться в его клинику». Подумайте сами, почему. Вот тебе и объяснение присутствия Калимана в квартире Полоцкого. А услышав, как мы пытаемся связать воедино врача и проститутку, кандидат в мэры просто рассмеется нам в лицо, мол, во-первых, нашей фантазии надо отдать должное, во-вторых, Михаил аронович пришел тогда, когда Марина и след простыл. Он устало посмотрел на Петра. Рад бы я взять эту сволочь, Петенька, рад, но доказательства. Скворцов взглянул на шефа. Лицо полковника выражало отчаяние. Ему стало нестерпимо жаль начальника. По удрученным лицам коллег он видел, все они согласны с изложенным и не могут ничего добавить, впрочем, как и он сам. И все-таки что-то вертелось у него в голове, что-то, казавшееся зацепкой. Но об этом надо было подумать в одиночестве. А после рассказать Павлу, Ларисе. Возможно, вместе они раскрутят это дело. Если у него в голове зреет действительно что-то стоящее.